Глава 22. Они сидели на моих любимых кожаных креслах, которые я так долго выбирала для гостиной. Свекровь, как одержавшая верх воительница, собиралась насладиться от всей души унижением и властью над поверженным соперником. Для этого она позвала в мой дом любовницу Паши. Ее глаза светились от чинячего восторга, Наивная девушка воспринимала действия и слова свекрови как искренние порывы любви и дружбы. Легким кивком Лидия Викторовна отдала мне команду. Я послушно опустилась, стоящая напротив кресла. Страх подкатывал каждый раз при мысли, что где-то здесь сейчас появится Павел. Но я не имела права на малейшую ошибку. «Где дети?» Голос свекрови раскатом грома прокатился по пространству первого этажа. Даже Валерия немного поерзала в кресле, но женщина опустила свою властную ладонь на её тоненькую нежную ручку. Поистине материнская забота. Они с мамой на базе отдыха. Приедут завтра утром. Она была недовольна моим ответом. Но сейчас дети интересовали её в меньшей степени. «Если к обеду их не будет в доме, сделка будет аннулирована. Не потерплю, чтобы твоя мать забивала им мозг всякой ерундой». Я молчала, но тишина разозлила ее еще больше. «Лидия Викторовна, вы простите, но мне необходимо отлучиться», — проговорила печально Валерия. «Возможно, ей было жаль смотреть на меня». Не хотелось иметь ничего общего с нелицеприятным прошлым Паши. Какая нежная и тонкая душа. Когда-то и я была такой. Конечно, девочка, улыбнулась госпожа Левина. Поднимайся в комнату и отдыхай. Как только она скрылась из виду, свекровь тут же поменялась в лице. — Неужели ты думаешь, Марго, что сможешь обойти нас? Усмехнулась женщина, поднимаясь с кресла. «Неужели думала, что Барский способен тебе помочь?» Каждый жест, малейшее изменение мимики, все выдавало в ней высокомерную стерву. «Вы и так легко готовы сломать человеку жизнь? Человеку, который с самого детства был другом для вашего сына? Барский тот, кого я ненавижу всей душой!» Знала бы ты, сколько я пыталась отвадить Пашу от него. Сколько раз запрещала им общаться. Видит Бог, я всегда хотела лучшего для своего сына. Но каждый раз он выбирал всякое дерьмо. Бросив на меня многозначительный взгляд, она устало вздохнула. Сегодня ты останешься здесь. Я подготовила для тебя гостевую комнату. «Через час выезжаем, приведи себя в порядок». «Вы хотите, чтобы завтра вернулись дети?» «Как вы объясните им наличие другой женщины?» «А зачем мне объяснять твое наличие?» «Ты, милочка, ночуешь здесь одну ночь, а дальше останешься в загородном доме». «А дети будут жить здесь. Ими будет заниматься няня». «Я все предусмотрела». Ты можешь ни о чем не беспокоиться. Взрослые порой расстаются, и это нормально. Думаю, твои дети поймут. По спине пробежал озноб. Вы обещали, что не станете отбирать у меня детей. Лидия Викторовна, это не то, о чем мы договаривались. Она обернулась. В холодном взгляде мелькнуло злорадство. Мы договаривались на других условиях. Но после того, как в дело вступил Олег, все изменилось. Сейчас ты спасаешь его, а значит, прежние договоренности уже неприемлемы. Андрей, — позвала охранника, — проводи Марго в новую комнату и проследи, чтобы через час она спустилась на первый этаж в полной готовности. Высокий Верзила потянулся ко мне. Я отпрянула в сторону. Я сама еще в состоянии найти дорогу в одну из комнат дома, которые я проектировала. С каждым шагом, приближающим меня к спальной комнате, в груди сжималось все сильнее, а на глаза набегали слезы. Чувствовать себя преданной и растоптанной ужасно больно. Охранник не дал мне закрыться на замок, предупредил о том, что будет вынужден снять дверь с петель, если я постараюсь это сделать. Я понимала, что спорить и качать права просто бесполезно. В комнате у входной двери лежали пакеты, доверху набитые одеждой. Вещи были скомканы и утрамбованы так неаккуратно, что я даже не сразу узнала в этой куче бесформенных тряпок свою одежду. Десять огромных мешков. Практически весь мой гардероб сбросили, как ненужный мусор. Таким же мусором для этой семьи была и я сама. На кровати лежало вечернее платье, на тумбочке моя косметика, сваленная в коробку из-под обуви. Внутри меня колокотала ярость, но, сглотнув желчь и выдохнув, я отправилась в душ. Старалась делать все как можно быстрее. Просто искупаться, просто накраситься и одеться, вот и все. Все мои мысли занимал Олег, и я должна была стараться ради него. Высушив волосы, я вернулась в комнату за косметикой, но стоило мне устроиться в кресле напротив зеркала, открылась дверь, и в помещение ворвался Левин. «Ну, здравствуй, тварь!» Он схватил меня за волосы и дернул на себя так, что я упала со стула. Паша протащил меня несколько метров, И лишь после выпустил из рук. От боли слезы брызнули из глаз. Все, что я могла, прикрывать голову и лицо от возможных ударов. Я слышала, как он склонился надо мной, слышала его частое дыхание, но не предприняла ни единой попытки оборониться. Впервые в жизни именно в этот момент я ощутила на себе, что значит самый настоящий страх страха, лишающая тебя воли и рассудка, отбирающей силы и делающей тебя в один момент ничтожной букашкой. Ну и как, а? Как он? Как он в постели? Тебе понравилось спать с Барским? Грубо отстранив мои руки, он схватил меня за подбородок. В глазах Левина клокотала ярость, граничащая с сумасшествием. «Это ведь у вас давно началось!» Протянул, довольно ухмыляясь. «Я знаю, этот ублюдок всю жизнь пытался влезть в нашу семью. Вы давно спите у меня за спиной!» «Паша!» Прогремел над головой строгий голос свекрови. «Отойди от нее быстро!» «Не лезь!» Его пальцы сомкнулись на моей шее. Он сдавил так сильно, что я не могла вздохнуть. «Андрей!» — пророкотала свекровь, а в следующее мгновение Пашу буквально отбросило в сторону. Охранник скрутил его и уложил на пол. Левин лежал в нескольких метрах от меня, не сводя яростного взгляда. «Не трогай меня! Я сам с ней разберусь!» — ревел в агонии. Перед глазами возникли лаковые черные лодочки. Свекровь возвышалась над сыном, словно грозная скала. «Пока Карпов не сделает твоего отца министром, ты ее и пальцем не тронешь, ясно тебе? Ты моя мать! Какого черта ты ведешь себя так? А она спала с моим другом! Если бы ты знал, сколько я сделала для повышения твоего отца, сколько сил вложила в это назначение! Включи мозги, Паша! «И не переходи мне дорогу!» Андрей поднял Левина, продолжая удерживать его руки за спиной. Свекровь приблизилась вплотную к сыну. Он боялся ее, и страх перевешивал чувство ярости. «И я тебя предупреждаю, если сделка сорвется, я загнаю тебя заживо и не посмотрю, что ты мой сын!» Левин тяжело дышал, прожигая ее ненавистным взглядом. Андрей, приведи его в чувство. В бассейне как раз поменяли воду, пусть остынет чуть-чуть. Хмарго его не подпускать. Я никому не позволю испортить сегодняшний вечер. Самые сложные моменты своей жизни, когда хочется опустить руки и сдаться, когда кажется, что выхода нет, так важно продолжать идти. Пусть на ощупь, пребывая в полнейшей темноте, важно выбрать правильный путь, который приведет тебя к свету. Спрятав синяки от его пальцев под распущенными волосами, я закончила с макияжем как раз в тот момент, когда в комнату вошел охранник. Вам пора, машина ждет. Он не смотрел на меня, да и не особо старался быть вежливым. К чему реверансы перед той, кто уже ничего не значит в этой семье. Но на этот раз я уже не смотрела на него с такой неприязнью. Благодаря ему я выжила сегодня и в благодарность могу быть послушной и вежливой. Пока я спускалась вниз, меня не покидали мысли о завтрашнем дне. Сейчас все казалось слишком мрачным и безвыходным. В гостиную окна я увидела Леру. В белом коротеньком сарафане, босиком и с оголенными плечами, девушка казалась потерянной. При виде меня она тут же рванула навстречу. «Простите, я не знала, что так все выйдет. Я правда не хотела, чтобы вам причинили боль». Я улыбнулась. «Сейчас, перестав терзаться ревностью, я смотрела на нее иначе. Не была она такой уж красавицей» не была такой уж роковой обольстительницей, наивная и молодая, глупо полагающая, что с ней он будет другим. Ты же слышала, да? Она молчала. Но, судя по крепко сжатым губам, девушка была напугана резкой сменой настроения Паши. Когда начинаешь отношения с грязи, обычно они заканчиваются быстро и некрасиво. Сложно оставаться счастливым стоя по колено в болоте. Я направилась к двери, но она окликнула меня. «У нас так не будет. Паша не любил вас никогда. Я знаю правду и знаю его лучше вашего. Вы говорите о грязи, но вот в чем закончились отношения на зло. Паша не хотел уступать вас другу, только из-за этого вы начали встречаться. А когда он осознал, какую ошибку совершил, стало поздно. «Вы забеременели, и он просто не мог поступить с вами плохо!» Я обернулась и посмотрела на нее с печалью в сердце. Мне было искренне ее жаль. Не знаю, какую ложь наплел ей левень о наших отношениях с Олегом. Ведь с Пашей мы познакомились первыми и начали встречаться. Мы влюбились друг в друга с первой встречи. Он был романтиком, улыбающимся мальчишкой с горящими глазами. Помню его влюбленный взгляд, когда в дождливый день он единственный, кто спас незнакомую, продрогшую девушку. Эта встреча стала началом всего. А сейчас она говорит, что отношения были назло. Поедешь с нами. Мой сын все еще не может сохранять спокойствие в твоем присутствии. Лидия Викторовна словно звезда на ковровой дорожке. Нужно было отдать должное этой женщине. Выглядела она лет на десять моложе своего возраста. Да и одета всегда со вкусом и дорого. Не ответив, я послушно устроилась на заднем сиденье авто. Рядом сидел свекор, поздоровавшись легким кивком головы, отвел взгляд. Свекровь устроилась на переднем сиденье, Весь путь она отдавала четкие указания по сегодняшнему вечеру. Загородный клуб, принадлежавший генералу, располагался в 20 километрах от города, и сегодняшний званый ужин для этой семьи был невероятно важным. Решалась судьба еще одной марионетки. Левин Александр Иванович, мой дрожащий свекор. Именно его должность так важна для Лидии Викторовны. Успешный бизнесмен, а ныне высокопоставленный чиновник. Он настоящий кремень, и карьера его идет вверх. Только знающий подноготную этой семьи никогда даже не заговорит с этим мужчиной. Тряпичная кукла в руках серого кардинала. Жесткой женщины, каждый шаг которой выверен и продуман. Спустя полчаса мы были на месте. Авто Пашей припарковалось сразу после нашего. Не успела я покинуть салон, он распахнул дверь с моей стороны. «Сюда иди!» Схватив запястье, резко притянул к себе. Его пальцы буквально впивались в мою руку. «Паша!» – шикнула свекровь. «Все нормально!» Нас встретили у входа на территорию клуба. Несколько бассейнов, поле для гольфа и стрельбище осталось позади. У входа в ресторан охранник сообщил, что нас ждут внутри здания. «Добрый день, Александр Иванович и Лидия Викторовна! Илья Сергеевич скоро будет. Прошу, проходите в зал!» Девушка встречала нас с лучезарной улыбкой. Свекровь так сияла, что просто невозможно было на нее смотреть. «Весь клуб закрыт. Мы единственные гости Карпова!» Проговорила она довольно, отстукивая каблуками по асфальтной плитке. На самом деле это был блеф. Таким образом свекровь пыталась скрыть истинную картину происходящего. Генерал сложный человек, но не выйти навстречу гостю – явный признак неуважения. Она боялась, что план может сорваться, и генерал может вовсе не прийти. А назначение на нужную ей должность состоится со дня на день. Нельзя было упустить такой шанс. Мы направились по коридору, и когда родители Саши исчезли за высокими двустворчатыми дверями зала, Паша резко потянул за собой, затаскивая меня в небольшой закуток в коридоре. «Куда ты увезла детей?» Проговорил сквозь стиснутые зубы. Его трясло. От Паши пахло алкоголем, и, несмотря на внешне опрятный вид, он был на грани. Рядом не было ни души, и это пугало. «Дети завтра вернутся с отдыха». Я попыталась отойти в сторону, но он толкнул меня, вбив в стену. «После того, что ты сделала, ты их больше не увидишь». Имей в виду, я костьми лягу, но Барский из-за решетки не выйдет. Тоже мне защитник нашелся. Морду мне набил мудак, а сам мою жену потрахивал. В какой-то момент я почувствовала, что с меня хватит. Я больше не могла слышать его бред и пустые обвинения. Он меня и пальцем не касался, придурок ты чокнутый оттолкнула его. «Хватит мерить людей по себе! Ты был моим мужем столько лет, я была тебе верна во всем. А теперь, оказывается, за моей спиной ты такие дела проворачивал». Левин не ожидал от меня такой наглости. В первые секунды он стоял, разинув рот. «Скажи, ты родился таким двуличным или со мной стал? Не могу понять, в какой момент все пошло не по тому пути». Паша усмехнулся. Так же вот все, Марго. Высокопоставленные мужья при бабле имеют любовниц, а жены молчат и делают вид, что не замечают. Я ведь даже не наглел берег твое спокойствие. Но ты ж упрямая, как баран. Я засмеялась. Поверить не могла, что этот человек был моим домом, моей семьей всей 15 лет. «Да плевать мне на любовниц, Паша!» «Фирма мне твоя грязная не нужна, так что назначай день, когда пойдем переоформлять ее на законного владельца!» «Кого ты там напишешь? Свою малолетнюю подругу или свою мать?» «Мне плевать! Я с подобной грязью дел иметь не желаю!» Он резко шагнул вперед. «Послушай меня!» «Лучше всего заткнись и открывай рот, когда скажу. Ты берега путаешь, Марго. Не тебе ставить передо мной условия. Уничтожу в одно касание, костей не соберешь». Я улыбнулась. «Ты уже, Паша, уже уничтожил все, что только мог». «Павел!» Раздалось за спиной, Паша резко отстранился. — Илья Сергеевич! — расплылся в улыбке. Мужчина пожал ему руку. — Рад тебя видеть, Марго! Я подошла ближе и остановилась рядом с Левиным. — Здравствуйте, Илья Сергеевич! Мужчина окинул меня внимательным взглядом. — Рад, что у вас все в порядке. На дне рождения Павла Ивановича тебя не было. По всей видимости, генерал говорил о том самом вечере, куда Левин привел свою любовницу. Именно поэтому свекрови было так важно мое присутствие на сегодняшнем мероприятии. Карпов поставил условие, чтобы Паша вернул меня обратно. Повышение свекра зависело напрямую от генерала, а он не захотел даже говорить с ними, пока меня не оказалось на месте. Вот почему Левин пришел в такую ярость на мою попытку развода. Я опустился до рукоприкладства и шантажа. Но я ведь понимаю, стоит им добиться своих целей. Меня выбросят, не исполнив ни одного обещания. Я больше не верила этим людям. «Илья Сергеевич, родители с нетерпением ждут встречи с вами. Они в зале». Мужчина улыбнулся. «Что ж, не будем заставлять их ждать». При виде Карпова вся чета Левиных из высокомерных и холодных снобов в один миг превратились в нежнейших котиков. То, с каким радушием Лидия Викторовна бросилась обнимателю Сергеевича, лишний раз доказывала профессиональные умения женщины по части лицемерия. Вот только генерал не спешил брататься с ними. Отстранив от себя женщину, Сделал знак рукой присаживаться, а когда все оказались на местах, официанты внесли в зал угощение. «Александр Иванович, Лидия Викторовна, хочу вам признаться, но этот ужин я планировал с одной целью и с одним настроением. А в итоге все изменилось кардинальным образом. И сейчас ситуация совсем не благоволит вам». К сожалению, мне стало известно об очень неприятном инциденте. Вы же знаете, как сильно моя жена была привязана к Марго. Возможно, вам было неизвестно, но эта девочка и для меня стала важным человеком. Дело в том, что я не могу позволить сделать ей больно. И не могу простить вашей семье те поступки, что вы совершили. Все трое представителей семьи Левиных перевели на меня взгляд. Недоумение, гнев сменялось пониманием. Паша сжал мое запястье под столом. «Что ты сделала?» – прорычал шепотом. «Марго, девочка!» – позвал Карпов. «Не могла бы ты спуститься вниз и найти мою помощницу?» Я была так напугана реакцией Левиных, что не сразу увидела телефон, прижатый к уху генерала. Началось. И сейчас Карпов давал мне возможность избежать потока ненависти и ярости от бывшего мужа и свекрови. Когда я поднялась из-за стола, Паша все еще держал мою руку. «Марго!» Я опустила на него взгляд. Паша злорадно улыбался, уже представляя то, как отомстит мне. «Возвращайся скорее, я буду скучать». На негнущихся от волнения ногах я вышла из зала. Слышала, как свекровь в попытке обелить себя пыталась очернить меня в глазах генерала. Слышала, как Паша пытался рассказать Карпову свое видение ситуации. Я чувствовала злость и стыд. Все грязное белье нашей семьи было вывернуто наружу, но они просто не оставили мне другого выбора. С каждым шагом, отделяющим меня от них, сердце стучало все громче и чаще. В какой-то момент звук его биения перекрыл все остальные звуки вокруг. Мир сузился до одной точки входной двери в конце коридора, через которую в данный момент вбегала толпа вооруженного ОМОН. Наблюдая за тем, как бесконечным потоком они несутся к обеденному залу и понимая, что каждый из них здесь во имя моего спасения, я, наконец, выдохнула. Все кончено. Перед глазами темнело, и даже прохладный воздух, наполняющий легкие, не насыщал меня кислородом. Ноги вдруг стали такими тяжелыми, голова закружилась, я опустилась на ступеньку крыльца. И в этот момент... Из входных дверей с заведенными за спину руками вывели Пашу. В какой-то момент он вдруг поднял голову, и наши взгляды встретились. Страх, оцепенение, паника — вот и все, что я увидела перед собой. Он больше не был тем грозным и яростным человеком. Он больше не мог ударить меня или причинить боль. «Марго, я скоро выйду, слышишь?» «Это все полный бред! Я выйду, а ты прячься!» Он не успел договорить. Один из спецназовцев, резко толкнув его, заставил зайти внутрь автозака. Следом за Пашей вывели свекровь. Она шла с гордо задранным подбородком, величественной походкой так, словно окружающие ее полицейские части ее свиты. Заметив меня, женщина остановилась. А когда спецназовец попытался заставить ее идти, она так грозно посмотрела на него, введя в смятение. — А ты умнее, чем я думала. — Признаю, ты обыграла меня в этот раз, — проговорила с улыбкой. — Но это еще не конец, Марго. — Я заставлю тебя плакать кровавыми слезами. Я словно проглотила язык. Стояла перед ней и тряслась, как осиновый лист. Я боялась ее. Боялась их злости. «Уводите ее!» — крикнул следователь, только что вышедший из здания, и женщину усадили следом за сыном. Я отошла в сторонку и, отвернувшись, опустилась на ступеньку крыльца. Слезы лились из глаз, но я старательно прогоняла их. Вдруг моих плеч каснулось что-то теплое. Подняв голову, увидела генерала Карпова. «Сиди!» – улыбнулся, похлопав по моему плечу. Его пиджак унял дрожь, пробивающую тело, но сердце все равно грохотало о ребра. К нам подошел следователь. «Товарищ генерал, документы готовы. Буду докладывать вам о ходе расследования». Карпов поблагодарил мужчину и отдал несколько распоряжений. Мужчина направился к автозаку и машины стали покидать двор. Александр Иванович отправился вместе со своей семьей. Странно, но его единственного мне было жаль. Я отвернулась, боясь встретиться взглядом с кем-либо из Левиных. Яростный взгляд Паши и обещание свекрови заставляли кровь стыть в венах. «Ну как тебе сюрприз?» «Думаю, они оценили», — усмехнулся мужчина. В старческих, бледно-голубых глазах искрилась радость. «Спасибо», — проговорила шепотом, чувствуя, как горло подкатывает ком. Он потянулся и обнял меня. «Ты умница, справилась с задачей». Той информации, что ты нашла, хватит на лет 15. Сегодня я сильно рисковала и до сих пор не верится, что все получилось. А свекровь? Что предъявят ей? По ней у меня много материалов. Начиная с шантажа, заканчивая мошенничеством крупных размеров. Ты же не думала, что я весь день потратил впустую? Не только ты старалась. Он погладил меня по спине. И мне стало немного спокойней. Не переживай, теперь ни о чем. За фирму и все махинации Паша ответит по полной, как и его мать. Ни тебя, ни детей больше никто не тронет. Простите меня за доставленные неудобства. Все это так стремительно и быстро. Все хорошо, Марго. Молодец, что пришла, ты же знаешь. Мой дом для тебя всегда открыт. Ольга любила тебя, как родную дочь. Не думала же ты, что я позволю кому-либо издеваться над тобой? Кто бы это ни был. Илья Сергеевич, простите за наглость, но мой друг Олег Барский...» Мужчина вдруг насопил брови и посмотрел на меня строго. «Друг?» Мои щеки залило румянцем, но я незамедлительно кивнула. «Хорошо», — улыбнулся мужчина. Его как раз сейчас должны выпустить. В этот момент зазвонил телефон в кармане. Ирма, извинившись перед генералом, отошла в сторону. Олега выпустили, дело закрыли. Я сейчас у СИЗО, жду его. Ее голос был уставшим. Не только у меня была бессонная ночь. Ирме досталось не меньше тревог. Я почувствовала себя виноватой. «Спасибо, Ирма». Она молчала. И когда я уже думала сбросить вызов, женщина произнесла тихо, словно нехотя. «Марго, ты приедешь?» Он бы хотел... «Нет». «Передай ему, что я встречусь с ним позже».